Глава 3. Особняк. Должен признаться, я не понимаю, чем тебя так заинтересовала эта история, заметил Александр Корф на следующее утро, когда жена рассказала ему о визите Луизы об икновенной уголовщине, а то, что в ней оказался замешан Дворянин, вовсе не делает ему чести. Впрочем, если правда то, что я о нём слышал в своё время, рано или поздно всё бы неминуемо закончилось чем-нибудь подобным. А что ты о нём слышал? спросила Амалия с любопытством. Он получил очень хорошее образование, сказал Александр. Много путешествовал по Европе и из одной такой поездки привёз с собой даму эту Луизу Леман. Сергей Петрович жил с ней, а также время от времени с другими женщинами, потому что привык ни в чём себе не отказывать. Впрочем, всякий раз он всё равно возвращался к Луизе. Потом он встретил Надежду Белозерскую, которая незадолго до того вышла замуж за Виктора Кочубея. Надежда была не то чтобы красавица. Рыжеватая, низкорослая, с тяжелыми скулами, но при всем при том умела себя подать. Мужчинам с ней было очень интересно. Виктор ее Надежд не оправдал, потому что много пил и проматывал деньги в карты. Она переключилась на Макроусова. С его связями, если бы он захотел на ней жениться, он мог бы добиться того, чтобы ей быстро дали развод. Тут Луиза очевидно встревожилась. У неё самой были виды на Сергея Петровича, и она вовсе не собиралась возвращаться домой, оставив его соперница. Что было дальше, тебе уже рассказали? За убийство в конце концов осудили бывшего слугу, и он даже сознался в этом. но я не думаю, что хотя бы дюжина человек из хорошего общества приняла его слова за чистую монету. «То есть мы опять возвращаемся к тому же», — вздохнула Амалия. «Сергей Макроусов или Надежда Кочубей? Вот в чем вопрос». «Да нет там никакого вопроса», — сказал Александр уже с досадой. «Пойми же ты, наконец, они оба виноваты, и совершенно не важно», кто из них именно убил Луизу физически. Мужняя жена не должна вешаться на шею постороннему мужчине, пусть даже у него не было бы любовницы, а порядочный мужчина не должен так обращаться со своими женщинами, как Сергей Петрович. «Может быть, ты и прав», — задумчиво заметила Амалия, глядя на букет в фарфоровой вазе, стоящей на столе. «Но для Луизы де Лорм все-таки есть большая разница». в том, кто убил её мать, отец или кто-нибудь другой. И что она намерена предпринять по этому поводу? довольно сухо спросил Александр. Она сообщила мне, что была у французского посла и обсудила с ним свою ситуацию. Наверняка изрядная его при этом озадачил, хмыкнул Александр. Возможно. Но не будем отвлекаться. В посольстве ей показали кое-какие бумаги, ведь Луиза была французской подданной. И посол следил за ходом следствия. Также посольские служащие выяснили, что мой дядя Казимир живёт в Петербурге, и мадам Озель де Лом решила с ним об этом поговорить. Его имя упоминалось в материалах по делу. Скажи, почему бы ей не удовольствоваться официальным результатом расследования? Может быть, потому что никто в него не верит? Вопросом на вопрос ответила молодая женщина. Послушай, Амале, — Я тебя слушаю, Саша, и очень внимательно. — Тогда я буду откровенен. Мне нет никакого дела до Луизы Лемон, до ее дочери, и, словом, ты меня понимаешь, даже по рассказам взрослых я помню, что эта история вылилась в чудовищный скандал. Грязь сплетен и домыслов забрызгала не только самого Макроусова, который это вполне заслужил, пострадали и его сестры, «Совершенно приличные люди, и мать, которая вскоре после этого умерла, и вся семья Кочубеев, только из-за того, что их имя связывали с Надеждой, а уж что говорили о ней самой, даже и повторять не хочется. Прости меня, но когда я слышу, что кто-то собирается вновь раскапывать это дело, я начинаю думать, а на кого грязь польется в этот раз? Ты как-то очень наивно смотришь на вещи. Вовсе нет». Упоминание наивности рассердило Малю хуже любого оскорбления. По крайней мере, я надеюсь, ты не дала, мадемуазель Делорм, никаких неосторожных обещаний? — М-м-м. Я сказала, что если она захочет увидеть место, где все произошло, и поговорить с людьми, я не буду ей мешать. — С какими еще людьми? — спросил Александр тяжелым голосом, бурявя жену недоверчивым взглядом. со слугами в нашем имении, слугами в соседней усадьбе, где жила Луиза, ну и вообще со всеми, кто хоть что-то может знать и рассказать. Поразительно, просто поразительно, промолвил Александр после паузы, растирая рукой лоб, словно у него вдруг заныла голова. Когда мама приглашает тебя на бал или вечер, у тебя вечно нет времени, а помогать какой-то авантюристке? Она не авантюристка, Твёрдо ответила Амалия, и вообще, знаешь ли, я её уважала. Другая на месте Луизы согласилась бы на удочерение, взяла бы деньги Сергея Петровича и не слишком бы размышляла о том, кто убил её мать и почему. Зелёное петербургское солнце заглянуло в окно, увидела двух молодых, красивых, светловолосых людей, одного с военной выправкой, другую в платье цвета бледной бирюзы и устыдившись, Принялось разгонять облака, которые таращились на свое отражение в Неве и никак не хотели уходить. «Амалия», — решился Александр, — «прости, но я против того, чтобы ты занималась этим делом. Тут Амалия сделала то, за что ей потом было немножко стыдно, и даже не немножко, а гораздо больше. Нет ничего плохого в том, чтобы пойти на тактическую хитрость, если речь идет об обмане несимпатичного человека». Но обманывать близких плохо, и она прекрасно это знала. Сашу, моляю тебя, о каком ещё деле идёт речь? С неудовольствием промолвила Амаля. 20 лет прошло. Что мы одна, Жэль Делор может сделать? Ну, поговорит со следователями, прочитает свою помощь по протоколу дела, если их вообще ей выдадут, съездит на место, посмотрит на овраг, где нашли тело её матери. Понимаешь, из-за того, что его обнаружили на моей земле. Хорошо, на земле, которая принадлежала моему деду, генералу Тамарину. Если я откажусь ей помогать, это будет выглядеть подозрительно. Перестань. Не подозрительно, а так, словно моей семье есть что скрывать. И потом, мало ли что они могут наговорить о нас в моё отсутствие, лучше уж я буду рядом. Но Александр был вовсе не так прост. и уж во всяком случае не принадлежал к тем людям, которых легко провести. Интуитивно он чувствовал, что эта драма, которую сам он считал грязной и недостойной, чем-то поразила воображение его супруги. Еще бы! Не часто все-таки любовный треугольник заканчивается убийством, да еще таким, где об истинном виновнике приходится только гадать. И еще у него мелькнула мысль, что если бы жена была увлечена его делами, она бы и думать не стала о какой-то чужестранной мамзеле, притащившей к ее порогу в урах своих проблем. «Хорошо, поступай, как знаешь», — промолвил Александр после паузы. «Я только надеюсь на твое благоразумие. Как дела у Миши?» И они заговорили о сыне, который в это время сладко спал у себя в детской, и говорили «долго». Так что в это утро Мали не представила случаю упомянуть о доме на Английской набережной, который ей приглянулся. Ничего, съезжу туда сама и всё осмотрю, подумала она, когда Александр уехал на службу во дворец. Свой дом это всё-таки не то же самое, что квартира, где ты зависешь от других жильцов, кому-то нравится играть на пианино в то время, как твоему ребёнку надо спать, он просыпается, плачет, ты начинаешь сердиться. отправляешься к соседям выяснять отношения, слышишь в ответ, что от хорошей музыки ребёнок плакать не может и тому подобное вздор. Одно это начинают выводить из себя. Я уж не говорю о более серьёзных конфликтах. В отдельном доме, по крайней мере, такого не будет. Она отправилась за дядей, и вдвоём они поехали осматривать особняк. В одиночку, как вы догадываетесь, молодой замужней женщине Заниматься этим было бы не слишком прилично. Бывают, ладно, скроенные люди, и точно такие же бывают дома. Особняк понравился Амалии сразу же, окончательно и бесповоротно. Он был двухэтажный, большой, но не громоздкий, и располагался крайне удачно. Кто-то из предыдущих хозяев выкрасил дом в темно-розовый цвет, оставив колонны белыми. И это сочетание белого и почти малинового пленило нашу героиню. В саду росли именно те деревья и кусты, которые она любила, причём росли именно там, где надо было. Они не заслоняли вид из окон комнаты, которую она мысленно предназначила для себя, и не цеплялись ветками за одежду, как на золевые нищи и попрошайки. Что скажешь, дядя? спросила Амали, наконец обратив внимание на то, что дядюшка ведёт себя непривычно тихо. Хороший дом, благоговейно промолвил Казимир. Тут, пожалуй, уместно будет сказать, что Казимира и его сестра лишились родителей в юном возрасте и скитались по опекунам, которые в конце концов присвоили всё их состояние, так что можно сказать, что своего дома у Казимира давно не было. Но очевидно, стремление иметь нечто подобное оставалось, и пусть это будет не совсем свой дом, то есть не родовое имение, где жили и умирали поколения предков, но, черт возьми. Амалия задумалась. С одной стороны, ясно, что для такого особняка жильцов найти непросто, и, стало быть, она может не спешить. С другой стороны, если он понравился ей, то вполне может понравиться кому-нибудь еще, и если она будет медлить, то не исключено, что вообще его лишится. Вообще иметь свой собственный, пусть и съемный дом — Было настолько соблазнительно, настолько заманчиво, что она ле решилась. "Я хочу сделать сюрприз, Саша", сказала она. "Но без его согласия я не могу ничего подписывать. Поэтому сделаем так. Формально ты снимаешь особняк на своё имя. Хорошо? А мне тут будет предоставлен уголок?" спросил Казимир с беспокойством. "Дядя, неужели Невский тебе больше не по душе?" Квартира это квартира. А дом это дом, парировал Казимирчик, да ещё на Английской набережной. Господи божий мой, наконец-то я почувствую себя человеком. Амали ограничилась тем, что приподняла тонкие брови. Как уже говорилось выше, она не одобряла дядешку, возможно, потому что на самом деле плохо его знала. Вы никого не сможете сюда водить, сказала она внушительно. Никаких карт, компаний, случайных знакомых. «И никаких женщин». Она была уверена, что при этих словах дядюшка переменится в лице и весьма чувствительно переменится. Но в одушевленной перспективе иметь собственный дом Казимирчик даже бровью не повел. «Ну что ж, без женщин еще никто не умер», — объявил этот бессердечный эгоист, пожимая плечами. «Можно мне комнату с видом на Неву? Я хочу видеть, как по реке идут корабли». По правде говоря, Амалия предпочла бы поселиться в новом доме только с мужем и маленьким сыном. Её вполне устроило бы, если бы дядешка и мать продолжали жить на Невском проспекте. Но так как именно Казимир должен был заключить место неё договор, она понимала, что руки у неё связаны. Впрочем, он всё равно долго не продержится. Такие, как он, никогда не смогут довольствоваться в жизни одним видом из окна. Господи боже мой, думал тем временем воодушевлённый Казимирчик, до «Да чего же мне повезло с племянницей, всегда выбирает только самое лучшее. Будь то муж или, допустим, особняк, есть, есть у неё голова на плечах. Пусть даже временами её заносит, ничего, это от молодости, это скоро пройдёт. И когда пришла его очередь расписываться под договором о баренде, Он так залихватски поставил свою подпись, что хвост ее, развернувшись наподобие павлиньева, занял едва ли не половину листа».